Глава 5. Начало. Проснулась я, кажется, от холода. Добравшись до постели, укрылась обоими имеющимися в доме тёплыми одеялами и вырубилась окончательно, лишившись сил. И вот сейчас очнулась, как от толчка в плечо, а может от стука собственных зубов или дрожи, сотрясавшей всё тело. Такое чувство, что кто-то заменил все мои кости на их ледяные копии, и сейчас они вымораживали внутренности и мышцы. При этом пот лился ручьём, и постельное бельё вокруг меня было настолько мокрым, словно его из ведра облили. Дико хотелось есть, пить и в туалет. И всё это сразу. Но от одной мысли выбраться из свитого и задеял жаркого гнезда меня начинало колотить ещё больше. Подумала, что вполне могу ещё потерпеть со всеми нуждами какое-то время. Час или два или до следующей недели. Неужели чёртова псина не только изорвала меня, но и заразила какой-то дрянью? Я потрогала ключицу через повязку, но как ни странно, резкой боли не почувствовала. А ведь если рана инфицирована, то должна жутко болеть, разве нет? В конце концов, напала зубастая тварь на меня как раз около помойки, и страшно представить, где ковырялась до этого своей вонючей мордой и что грызла теми же зубами, что вонзила в меня. Думать о том, что агрессор весьма мало был похож на нормальную собаку, и не могло животное вот так швырнуть меня, как невесомую плюшевую игрушку, пока отказывалась. Ведь я перепугалась едва не до смерти. С первого же раза сильно ударилась головой, и мало ли что потом причудилось. Мысли текли вяло, заторможено, крутясь вокруг самочувствия. Всё остальное было где-то на периферии, и до меня не сразу дошло, что раздражающий повторяющийся звук это дверной звонок. Зелёные цифры на часах утверждали, что сейчас полчетвёртого. И кого принесло в такое время, непонятно. В любом случае, я уже ненавидела этого кого-то, просто потому, что вылезть из постели всё же пришлось. Посмотрев в уголок, увидела высокого блондина в чёрной кожаной куртке, который пялился на дверь так, будто точно знал, что я смотрю на него с другой стороны. Выглядел он не так устрашающе, как Грамилов в больнице, но всё равно мне категорически не понравился. И поэтому я просто тихонько стояла под дверью, ожидая, что ему надоест, стрязвонит, и он свалит в свое ясе. Я его не приглашала, знать не знаю, так что в одно место вежливость. Минут через 10 визитёр сдался. Ещё раз взглянув в глазок, увидела пустую площадку и облегчённо вздохнув, поплелась в сторону ванной. За спиной что-то натужно скрипнуло. Раздался звонкий щелчок металла, и едва я успела развернуться, Дверь безшумно распахнулась, являя мне сразу и большого громилу, и блондина. Придушенно завязав, я метнулась прямо по коридору к кухне и захлопнула хлипкую дверь, упёршись в неё руками. Но тут же по ней шарахнули, распахивая и отбрасывая меня к шкафчикам. Бугай из больницы молниеносно оказался передо мной и, схватив за шею, вздёрнул в воздух, одновременно лишая и опоры, и возможности дышать. «Какого чёрта ты творишь?» — недовольно рыкнул на него блондин. «Сверну ей шею и делу конец, ещё бегать за этой мелкой гадостью по городу». Голос здоровяка напоминал грохот. Мои глаза начали закатываться, в них стремительно потемнело, все царапания и брыкания были бесполезны. «У вас, смотрю, в порядке вещей нарушать законы». Ещё более зло сказал Бландин, ударил по руке, удерживающей меня, и я рухнула на пол, когда пальцы Бугая разжались. Да ты вообще, рамсы, попутал бить меня, взревел он и развернулся, отбрасывая мой довольно увесистый обеденный стол. Я тебе сейчас порву на хрен. Можешь попытаться, огрызнулся второй, становясь в оборонительную позу. В вашей стае так косяков хоть добавляй. Давай, добав к ним ещё и нападение на напарника во время совместного патруля. Кстати, о попытке умертвить уже начавшую изменяться жертву, не дожидай свердикта альф, я тоже сообщу. Я лежала на полу у их ног и пыталась вернуть себе способность дышать и видеть, одновременно шале и от услышанного, что они несут вообще. Да какой смысл с ней возиться? Верзила продолжал рычать, но было заметно, что в разы сбавил обороты и готов отступить. За что я испытала внезапное чувство благодарности к бландину. Уже несколько лет ни одна стая не берёт себе изменённых баб. Из мужиков хоть каких-никаких бойцов воспитать есть шанс, а эта обуза просто не тебе это решать. Положено притащить на нейтральную территорию, значит, притащим. Дальше не наша забота. Да кто вы такие и какого чёрта вам надо? наконец смогла сипло выкрикнуть я, отползая к стене. Оба проследили за моим манёвром пристально, как хищники, готовые броситься, но продолжили свой спор, совершенно игнорируя мой вопрос. Да ты посмотри на неё. Мелкая, жалкая. Как только одичалый умудрился не убить её с первого же укуса, ума не приложу. Тоскаться с ней только время тратить, вместо того, чтобы этого засранца выслеживать, настаивал здоровяк. "Ну так и выслеживай, я сам её отвезу", невозмутимо ответил второй и глянул на меня чуть внимательней. Но от этого резко захотелось прикрыться одеялом. К тому же, смозливая мордашка, блондиночка, фигурка вроде не отстой, может после изменения как покрепче станет. Кто-то и позарится на неё. «Да не смеши. Оборот ей ни роста, ни веса не добавит. А в ней метра полтора. Натянешь как следует, и пополам порвётся». Глумливо заржал шкаф с антресолями. «Прибить на месте и забыть». «Эй, придурки! А ничего, что я прямо здесь?» Кое-как удалось всё же подняться, и я стала смещаться в надежде добраться до ящика с ножами. «Ткнёшь в меня чем-то?» И я сломаю тебе обе руки. Отрывисто, но как-то беззлобно, будто о погоде говорил, бросил мне блондин, удостоев ещё одним кратким взглядом и снова вернул всё своё внимание к оппоненту. Я сказал, что сделаем всё как положено, и точка. У тебя нет власти приказывать мне, рыкнул Бугай. Мы на равных. Вот именно. Попробуешь нарушить правило, «Я имею право покалечить тебя без всяких последствий». «Да кишка тонка, щенок видедовский!» И оскалился. Именно оскалился, причём как-то совершенно не по-человечески. «Испытай меня, Боров Ругоцкий!» Отзеркалил его второй, добавляя в происходящее ещё больше сюрреализма. «Может, у меня бред?» «Господи, пусть так и будет, пожалуйста!» Однако бред там или нет, но как же жаль, что эти двое полностью перегораживали своими тушами путь к двери. Судя по тому, как они были заняты сверлят друг друга взглядами, мне удалось бы без проблем ускользнуть. Это противостояние сопровождалось ещё и взаимным низким рычанием, от которого, казалось, вибрировали мои внутренности и тихо позвякивала посуда. Что вообще происходит? Чем таким умудрилась наградить меня поганая псина, чтобы подобные глюки посетили? Хочется. Возись. Наконец прервал сражение взглядов и характеров Громила и пошёл прочь с моей кухни. Похоже, совершенно теряя интерес ко мне. А я займусь чем-то действительно стоящим усилий. В твоих интересах пойти со мной тихо и добровольно. Повернулся ко мне блондин, не мешкая. А если нет? Я тебя вырублю и отвезу. В принципе, так даже удобней. Он шагнул ближе. Я подняла руки в жесте капитуляции и замотала головой. Если меня потащат, сейчас не пойми куда и зачем, и воспрепятствовать этому не могу, то предпочитаю быть в сознании. Могу я хоть одеться, не знаю, взять личные вещи? Указала красноречивым жестом на свою пижаму. Смысла нет. Даже если бы твоя одежда не превратилась в лохмотья в момент обращения, у тебя всё равно скорее всего не будет даже времени, чтобы поносить её позже. Полнолуние завтра, так что осмотр и выбор всех отловленных пройдёт уже послезавтра утром, когда вы покажете себя разок. Этого достаточно. Понятия не имею, о чём ты и почему это значит, что я должна выйти из дома почти голышом. Создавая иллюзию покорности, однако, пошла за ним. Блондин преспокойно повернулся ко мне спиной, будто нисколько не опасаясь никаких сюрпризов. Напрасно. "Я о том, что у тебя?" он окинул через плечо меня пренебрежительным взглядом с головы до ног. Почти нет шансов быть выбранной какой-нибудь стаей. Разве что кто-то поведётся на твою внешность куклячью. и решит, что ты сойдёшь в качестве постельной жевательной игрушки. В противном случае тебя и остальных отбракованных умертвят. Так что одежда и вещи тебе точно ни к чему. В этот момент мы поравнялись с вешалкой в прихожей, где под вещами у меня хранилась бита. Только и не помню, что привело к её покупке давным-давно, но она стояла там, кажется, уже вечность и ни разу не использовалась ни по какому назначению. Но, видимо, настал её звёздный час. Стремительно нащупав рукоять, выдернула её и, размахнувшись, насколько позволяла теснота прихожей, шарахнула по затылку блондинистого верзилы. Удар был тот ещё, судя по тому, как сотрясение отдалось во всех моих болячках. Но вместо того, чтобы рухнуть на пол, блондин развернулся, совершенно без труда, Плавно уклонился от моей второй попытки его вырубить и выдернул биту из рук, похоже, даже не сколько, не напрягшись. Вот так и знал, что с тобой будут проблемы, прорычал он и молниеносно ударил меня в подбородок. Гося свет сознания.